То есть, если хочешь поезжать ты первый или первым поеду я. Но в сегмент случае не вместе. У меня в распоряжении всего одна минута и я должен быть на месте вовремя. Понятно? Виктор открыл двери лифта, вошел и нажал кнопку, оставив Стамбулиу в полном недоумении, не нормальный. Лифт остановился. На четвёртом этаже. Дверь в отдел спецхранения направо. Виктор дважды постучал и вошёл. Ончу был погружён в изучение газеты. При виде Виктора он вежливо поднялся. Этот ончу был очень молод и невероятно худ. Его большие живые глаза выдавали все его чувства. Как дела, малыш? Спросил Виктор, усаживаясь в одно из двух удобных кресел, стоявших в комнате. Превосходно, товарищ инженер, превосходно. Набросил да пиджак, клянусь, потому ну, что ж, браво, браво, ончук. Знай, малыш, я рад за тебя. Ты не подошли рецепт счастья, а? Ну, к сожалению, нет. Можете просить у меня что угодно, только не это. Не продать мне, не подарить, не могу. Ведь это единственное, что у меня есть. Ладно. Пожалей твоей бедность. Но скажу тебе неплохо, когда есть ещё и голова на плечах. А предложение твоё принимаю и намереваюсь кое-что у тебя попростить. Я в вашем распоряжении. Отозвался Ончу и достал ключи. как бы довервитьクトル понять, что голова во в любом случае при нём. Молодец. Э-э, деньги, пожалуйста, 10 ВА. Ончил, подошёл к входной двери и запер её. Так как было старое и чрезвычайно строгое распоряжение руководства в тот момент, когда необходимо открыть всех секретные документы, кодная дверь должна быть заперта. К какому фотографу улыбнулся он, чего в камере обскуре. Потом выбрал ключ, направился к самой дальней стене кабинета и открыл дверцу, которая охраняла тайну цифрового шифра. Виктор, погрузившись в газету, Сначала он услышал, как поворачивается механизм, потом, как открывается огромная и тяжёлая дверь сейфа. Послышался шорох, это он чуть перебирал папки. Викторович когда-нибудь интересовало проблема организации спортивных баз. Но Стециана эту тему как раз попалась к нему на глаза, и он старался вникнуть в неё. А не делать вид, что читает, надо выглядеть действительно застегнутым. Врасплох, когда Ончю принесет ему папку, а не изображать удивления. Вот удастся ли это? Видимо, удалось, потому что когда Ончю подошел к Виктору с папкой в руках, тот не заметил его и по-настоящему вздрогнул от неожиданности. Отлично. Отлично. До сих пор всё шло как по маслу. Ну что ж, лихаби доречало. Как странно думал Виктор, анализируя всё шаг за шагом, словно был посторонним зрителем, а не участником всего происходящего. Если я сейчас встану и скажу Оньчу, что я раздумал и зайду к нему немного поуще или завтра, или в какой-нибудь другой день ведь у меня есть время не так ли у меня есть время чтобы остановить от глупостей у меня нет ни времени ни сил чтобы что-то остановить я прекрасно знаю если игра уже началась то никто ее не прервет до определенного момента которые будут назначать другие Ну, в всяком случае, не я. Вот вам работа товарищ инженер. Э, что ж, работа. А вы, да, конечно, конечно. Вот и спасибо вам, чу. Большое спасибо.